Часть 4. 1888 год. В Бразилии отменено рабство. На празднике печатников во французском «Лиле» впервые звучит «Интернационал». Винсент Ван Гог наносит себе увечья после знаменитой ссоры с Полем Гогеном, а французский изобретатель Луи Ле Пренс снимает первый известный кинофильм сцену в саду Ле Пренс, длиной чуть более двух секунд. В лондонском хрустальном дворце агент Эдисона осуществляет запись оратории Генделя «Израиль в Египте» на восковые цилиндры. В том же городе орудует Джек-потрошитель. На свет появляется Николай Бухарин, Томас Эллиот и Кеннеди-старший, американский финансист, отец будущего президента США. Получен патент на шариковую ручку, технологию граммофонной записи и бумажную трубочку для питья. Этот год оказался отмечен таким количеством музыки категории А, какого не знал никакой другой. Звучит премьера «Реквим» Габриэля фаре Николай Андреевич Римский-Корсаков создает «Шахерезаду», Петр Ильич Чайковский пишет свою пятую, Густав Малер — первую, а Сезар Франк — свою единственную реминорную симфонию. Это время эффектного, мощного, повзрослевшего романтизма. Враждуют вагнерианцы с брамсианцами. В Париже вот-вот появится то, что станет музыкальным импрессионизмом. В этой части книги антиподы-симфонисты Йоханнес Брамс и Антон Брукнер, а также Ирик Сати, предсечая почти всего, что произошло с музыкой в еще не наступившем 20 веке. Глава первая. Осень века. Йоханнес Брамс. Пять песен для смешанного хора, оп. 104, номер 5. Осенью. 1888 год. Тунские лета. Для Йоханнеса Брамса лето 1888 года было уже третьим по счету, проведенным в Туне, маленьком швейцарском городе на берегу одноименного озера в 30 километрах от Берна. Впервые Брамс поселился там в 1886 году. Чтобы никто его не тревожил, он снял весь первый этаж в доме, расположение которого ему особенно нравилось, поскольку он стоял прямо на берегу Ары. Пишет в воспоминаниях о композиторе писатель Йозеф Виктор Видман, его близкий приятель и швейцарский сосед. Первоначально Брамс приехал в Тун как раз для того, чтобы провести каникулы неподалеку от Видмана и его семейства. Они жили в Берне, а Брамс приезжал к ним по воскресеньям. Первое лето в Туне стало чрезвычайно богатым на камерные сочинения. Три опуса подряд — виолончельная соната, опус 99, вторая соната для скрипки, опус 100, третья фортепианное трио «Опус 101», без которых сегодня немыслимо камерная романтическая литература, были написаны на этих каникулах, по утрам, когда в пустой просторной квартире их автора ничто не отвлекало от сочинения. Он вставал на рассвете и делал себе чашку кофе в своей венской кофемашине, для которой его верная поклонница мадам Ф. прислала ему из Марселя прекрасного мокка. в таком количестве, что часть его оказалась немедленно оставлена у нас дома. Так, приезжая, он мог одновременно наслаждаться ролью хозяина и гостя, по крайней мере, за завтраком, пишет Видман о каникулярных привычках Брамса. В первое швейцарское лето ему было 53 года. Внушительная комплекция не мешала Брамсу принимать участие в пеших походах на окрестные озера и вершины, предпринимаемых им иногда с Видманом. хотя в дороге он и мог начать сетовать на то, что зря ввязался в эту прогулку. В воспоминаниях поэта Клауса Грота, в течение месяца жившего в Туне неподалеку от композитора, есть забавная история о том, как он однажды наткнулся на брам, совершившегося после восхождения на гору Низан высотой 2362 метра, одной из самых популярных вершин в Бернских Альпах. Понадеявшись на то, что после восхождения будет возможность остановиться в отеле, Брамс дал уговорить себя на это испытание. Покорил вершину со скрипом и стонами, а когда по завершении подъема выяснилось, что остановиться там возможности нет, он и его спутник были вынуждены проделать спуск в тот же день. После этого Брамс был обнаружен гротом у фонтана, чуть дышащий. Он окатывал себя водой из пивной кружки Без сомнения, предварительно осушенный несколько раз и всячески предостерегал 70-летнего поэта от безумной идеи повторить его подвиг. Добродушный мизантроп. Брамс любил человеческую компанию, но, оказалось, с равным удовольствием проводил время в одиночестве, когда шагал своей знаменитой, увековеченной в известной карикатуре походкой, держа в руке мягкую шляпу и размышлял на ходу, прерываемой проносящимися мимо велосипедистами, которых он не выносил и поведением которых возмущался. Он был известен своей буйной нелюбовью к формальностям и официозу любого свойства, ужинал на летних верандах маленьких кафе, всячески избегая ресторанов и объясняя это тем, что не может терпеть формальной одежды. Ходил во фланельвых рубашках, презирал галстуки и жесткие воротнички и носил кожаную сумку через плечо, которая, по словам Видмана, выглядела так, словно она принадлежала странствующему геологу, и была набита камнями. Сейчас, думая об облике Брамса, мы неизбежно вспоминаем прежде всего его ветхозаветную бороду. Однако всякий, кто сталкивался с ним на протяжении жизни, будь то в юности, когда он выглядел хрупким, почти женственным юношей, или после переезда в Вену, когда он посолиднил и набрал вес, отмечал необычность его взгляда. Видман, относившийся к Брамсу с почтительной нежностью, Цитирует Толстого, Ваня Каренина, писавшего о том постоянном тихом сиянии, которое устанавливается на лицах людей, имеющих успех и уверенных в признании всеми этого успеха. Именно такое впечатление, по словам Видмана, производил Брамс. Однако сияние это было связано не только с его композиторской славой. В ней действительно не могло быть никаких сомнений, по крайней мере, в пределах немецкого мира. Дом в Туне периодически осаждали поклонники, авантюристы, искатели протекции, чаще женского пола, и охотники за автографами. Гостьи венских салонов, запинаясь от восторга и трепеща перед знаменитой прямолинейностью Брамса, которая только усиливалась в светских ситуациях, лепетали свои комплименты. Свечение, о котором говорит Видман, он связывает с глубокой удовлетворенностью Брамса, тем миром, который он для себя выстроил, и границы которого ревностно, порой грубо, охранял. В нем было место ему самому и его музыке, природе, путешествиям, книгам, газетам, которые его интересовали, и разговорам обо всем этом с узким кругом тщательно отобранных людей, который время от времени подвергался ревизии. По словам Видмана, приезжая в Берн на выходных, Брамс, казалось, всегда находился в прекрасном настроении и никогда не жаловался на самочувствие. Любой его визит был одновременно радостью и испытанием для домочадцев Видмана, поскольку этот требовательный, деятельный, внимательный ум искал адекватного собеседника. «Я никогда не видел никого, кто испытывал бы столь свежий, неугасающий интерес к явлениям жизни, будь то природа, искусство или техника, какой я видел в Брамсе», — писал Видман. «Любое малейшее изобретение, мимолетное усовершенствование быта, Словом, любой след человеческой мысли, если у него было практическое применение, доставлял ему настоящее удовольствие. Ничто не ускользало от его внимания. Рекламка, напечатанная на трамвайном билете. Хорошо сделанная игрушка. Любой другой незначительный объект, если он был новым и отражал прогресс. Брамсу нравились технические нововведения вроде электрического освещения, фонографа и фотографий, к которым он относился снисходительнее, чем к портретам. Для них он стеснялся позировать. Он любил разговаривать о политике и был страстным патриотом Германии, внимательным читателем, который возвращался к понравившимся текстам по два или три раза. Писал превосходные, смешные, краткие письма открытки полные парадоксов, стилитических фокусов и иронии. То, торжественно анонсируя собственные приезды в Берн, то комментируя необычно прохладную погоду второго Тунского лета 1887 года. В тот год, совершив очередную, пятую по счету, поездку в обожаемую им Италию, Брамс снова приехал в Тун в середине мая. Портрет, нарисованный Видманом, интересно сравнить с тем Брамсом, чей голос слышен в сравнительно немногих дошедших до нас его письмах. Известный своей скрытностью и враждебностью к любым несанкционированным сближениям, Почти со всеми он немногословен и нейтрален. Большая часть тех писем, что для биографа или любопытного читателя могли бы пролить свет на его эмоциональную жизнь, оказалась уничтожена им самим или по взаимной договоренности с его корреспондентами. Тем не менее, на протяжении десятилетий он состоял в постоянной переписке с небольшим количеством людей, время от времени переводя фокус с одного на другого. В середине 1880-х одними из самых активных его корреспондентов были супруги фон Херцогенберг, Генрих и его жена Элизабет. С их стороны переписка преимущественно велась через Элизабет, с которой Брамс познакомился двумя десятилетиями раньше. Она была немецкой аристократкой, дочерью ганноверского посланника в Вене, куда 30-летний Брамс приехал из Германии в 1863 году. Тогда, при первой встрече, он некоторое время давал ей частные уроки фортепиано, однако резко прекратил их в чрезвычайно характерной для себя манере. Как часто пишут, чтобы избежать ненужной ему привязанности к тонкой, музыкально одаренной, умной и вдобавок очень красивой Элизабет. Через пять лет она вышла замуж за Генриха фон Херцогенберга, молодого композитора, чьи робкие, исполненные преклонения перед Брамсом и работы она впоследствии будет упрямо защищать в переписке с кумиром своего мужа. «Единственное удовольствие, какое при этом испытываешь, как я, например, — это возможность возблагодарить Всевышнего за то, что он избавил тебя от греха, от порока или просто скверной привычки, бессмысленного нотописания», — отзывался Брамс о музыке Генриха. Вместе с тем он уважал Херцогенберга, и в многолетней переписке между Брамсом и Элизабет Нет и намёка ни на какие эмоции, кроме близкой, тёплой дружбы. Этот сценарий крайне типичен для Брамса, и он проигрывался на протяжении его жизни не раз. Последним его раундом к тому времени, как он отдыхал неподалёку от Видмана в Туне, был полуроманс с эффектной молодой контральта Гермины Шпис, которую он в ироничных записках Видману именует «Гермионой без О», имея в виду героиню греческой мифологии, дочь Елены Прекрасной, царя Менелая. Брамс познакомился с Герминой в 1883 году, когда ей было 26, а ему — 50. Как музыкант, Шпиц была сосредоточена не на опере, а на песнях и ораториях. Брамс, странившийся оперы, но работавший в песенных и ораториальных жанрах, был восхищен ею. Они сотрудничали, вели все более флиртующую, двусмысленную переписку, она получала ноты его песен в рукописи, Например, за год до первого приезда в Тун он отправил ей неопубликованную песню, ныне опус 97 номер 5, с комментарием от двух ваших поклонников. Автором стихов был упомянутый уже Клаус Грот, тоже увлеченный вокальными данными и образом шпиц. Позже, не без помощи Брамса, состоялся ее венский дебют. Брамс привозил Гермину на домашние концерты к знакомым, в том числе к Видману. пока без всякой причины не обрубил общение с ней, прекратив присылать ей ноты и отзываясь о ней все более кратко и резко в разговорах с третьими лицами. В письме Элизабет фон Херцогенберг он соглашается с тем, что исполнительские решения Шпис слабы и ей не хватает технической подготовки. Упомянутая нелюбовь Брамса к жанру оперы вошла в поговорку. Более того, он то и дело наполовину шутя сравнивал оперу и женитьбу, многократно зарекаясь от одного и другого под разными предлогами. Он действительно никогда не женился и так и не создал оперы. В том или ином варианте эту затянувшуюся, ставшую привычной астроту цитируют многие современники Брамса. Его специфическое отношение к женщинам и браку стало причиной для слишком большого количества предположений, в равной степени спекулятивных и основанных на укоренившемся предположении о его мизогении. Многие шутки Брамса действительно дают этому основание. Перед третьим тунским летом, зимой 1888 года, он пишет Видману, «Говорил ли я вам, о отец моей Иоанны, о своих незыблемых принципах? Среди них никогда более не совершать шагов в сторону оперы или женитьбы. Иначе, думаю, я бы незамедлительно предпринял их сразу две. В смысле, две оперы «Король-олень» и «Публичный секрет». Брамс тут игриво намекает на дочь Видмана как возможную претендентку на роль дамы сердца, разумеется, в шутку. Оба названия гипотетических опер — пьесы Карла Гоцци. Можно предположить, что Брамс с помощью их названий намекает на предположительную неспособность женщин хранить верность. В то же время известно, что некоторое время он забавлялся мыслью сочинения оперы на либретто по Гоцци. Опера «Король-олень» в результате появится гораздо позже, В XX веке ее напишет Ханс Вернер хенце Брамс и Херцогенберги Двухтомная переписка с Элизабет фон Херцогенберг была издана другом Брамса, ставшим впоследствии его первым биографом. Его звали Макс Кальбек. Эти письма свидетельствуют о безусловном эпистолярном таланте корреспондентки Брамса. Очевидно, что он получал удовольствие от ее обширных, при этом легко написанных посланий, и сам усвоил в общении с ней ее светский, приветливый, немного шутливый тон. Элизабет искренне и горячо любила музыку Брамса. В сущности, являясь просвещенной дилетанткой, она способна была в очень краткие сроки разобрать, сыграть и проанализировать нотные рукописи, которые он высылал ей, и отзываться на них многостраничными, превосходно составленными письмами, где, кроме изложения своих впечатлений, она дерзает анализировать музыку Брамса с точки зрения формы и гармонии. В годы наиболее тесного общения она была одним из немногих, если не единственным человеком, которому такие рецензии были позволены. Более того, отчасти они принимались Брамсом во внимание. Элизабет одновременно восторженна и честна. Ваша музыка составляет неотъемлемую часть нашей жизни, как воздух, свет или тепло. пишет она в одном из писем. В другом, однако, не приминув заметить, что она не стала бы ни единым словом хвалить гениальные страницы музыки Брамса, если бы ей пришлось молчать о тех, что не трогают ее. В мае 1887 года, получив письмо Брамса о том, что он намерен отправиться в Италию, а затем приехать на второе лето в Тун, Элизабет сообщает ему, что ее муж Генрих болен. Простудившись во время весеннего визита во Флоренцию, он слёг с приступом ревматизма, который так ухудшился по возвращении в Берлин, что в течение 10 дней он едва мог передвигаться на костылях. А боль удалось облегчить только с помощью морфия. Единственным, что поддержало и порадовало его, оказалось исполнение «Трио Брамса», издание которого было отправлено Херцогенбергом незадолго до этого. Упоминая также о том, что в следующие несколько дней она планирует сыграть для мужа, «Мой бедный, вечный», как она пишет о нем, еще два камерных сочинения Брамса, Элизабет умоляет его прислать им некий, по-видимому, обещанный хор, который она отщетно искала в предыдущем письме и которого они с нетерпением ждут. Ее тон, как обычно, одновременно пылкий и колкий. Сейчас, когда Хайнс так болен и, увы, так нуждается в том, чтобы что-то отвлекло его, пожалуйста, ведь вы пришлете ему этот хор, милый друг». В ответ мы напишем вам чудесное длинное письмо, где воздадим вам хвалу и восславим вашу доброту. Пожалуйста, пожалуйста, пришлите нам что-нибудь. Музыка Брамса не впервые играла роль утешения и лекарства для людей, которые находились с ним в близких отношениях. Дружить с Брамсом, по-видимому, было непросто. В начале 1860-х история сближения и обрыва, похожая на ту, что разыгралась позже с Элизабет фон Херцогенберг и Герминой Шпис, произошла у него с сопрано Атилии Эбнер, которая впоследствии вышла замуж и потеряла старшего сына в 1870 году. Узнав об этом, Брамс наносил ей дружеские визиты почти ежедневно, играя для нее. Третье швейцарское лето — 1888 год был отмечен сближением с Видманом. В день рождения Брамса, 7 мая 1888 года, они встретились в Вероне. Три недели путешествовали по Италии, а затем снова направились в Тун. Эти каникулы оказались особенно щедры на вокальную музыку. Среди нескольких опусов песен, созданных тогда, выделяется опус 104 — 5 песен для смешанного хора. куда вошла созданная годом ранее четырёхголосная песня, та самая, которую просила в письме Элизабет. В следующий раз эта песня упоминается в письме, отправленном Брамсом осенью 1888 года, уже из Вены, по возвращении из Туна. Предупреждая Элизабет, что он может выслать ей, по его словам, несколько пустяковых песенных сборников, которые она вправе не брать с собой, когда будет уезжать, Херцогенберги находились тогда в Швейцарии, он продолжает. Возможно, вам будет интересно узнать, что я снова столкнулся с Хайнцем. Я пробовал свои силы с осенью грота. За этот текст не просто взяться, он труден и скучен. Хайнц — тот самый муж Элизбет, Генрих фон Херцогенберг. Его песня на те же самые стихи, вошедшая в сборник «Семь песен для солирующего голоса и фортепиано», была издана за три года до этого письма, в 1885 году. провинциал разумеется, эпитет скушен из процитированного нами письма дань Брамса своему саркастическому и пистолярному стилю. Человек невероятной начитанности и эрудиции, он не стал бы тратить время на стихотворение, если бы считал его слабым, не говоря уже о том, что на стихи Грота им написано большое количество музыки: 11 сольных песен, два дуэта и один хор. Брамс был знакомы и дружен с Клаусом Гротом, насколько он вообще был способен на дружбу. грот был на 14 лет старше Брамса и пережил его на 2 года. Он приехал в Тун в июне 1888 года и остался на месяц. В его воспоминаниях можно найти трогательные и забавные эпизоды повседневности, связанные с композитором. Помимо упомянутого уже случая с восхождением на Низан, Гротт, например, рассказывает, как в день смерти кайзера Фридриха III, немецкого императора, процарствовавшего всего 99 дней, Брамс, рьяный патриот и монархист, настоял на приобретении черного крепа для демонстрации того, как германский народ переживает потерю. Вероятно, хорошим отношением между Брамсом и Гротом способствовала еще определенная культурная близость. Грот происходил из земли Шлезвиг-Гольштейн, а точнее глубоко провинциальной сельской местности Дитмаршен, где главным городом является Хайде. Брамс родился на севере Германии, в Гамбурге, Однако его отец, Иоганн Якоб Брамс, в 19 лет переехал туда именно из Хайда. Родовые дома гротов и брамсов располагались едва ли не на одной улице, на расстоянии нескольких дверей. Нижненемецкий диалект «Платдойч», который до самой смерти сохранил Иоганн Якоб Брамс, с помощью грота стал литературным языком. Ему принадлежит ряд поэтических работ, написанных на этой разновидности немецкого. К тому же, черты характера, свойственные уроженцам крестьянской республики Дитмаршин, интровертность, упрямство, философский серьезный взгляд на мир, скептицизм, настороженность, внешняя эмоциональная скованность, тенденция к сентиментальной ностальгии, почти полностью совпадают с тем, что мы знаем о Йоханнесе Брамсе. Печальный, прощальный флёр этой ностальгии, одна из самых заметных черт его музыки, начиная с середины 1880-х годов, слышно едва ли не в каждом опусе. Ганс Галь в знаменитой книге о Брамсе поэтически делит его жизнь не на ранние, средние, зрелые периоды, стандартные для описания творческой эволюции композиторов, но на сезоны, благоуханную весну, источающую громы и послегрозовой озон, ослепительное лето, когда созревание природы набирает силу, осень с ее плодами и первыми заморозками и мертвенную зиму. В этом случае опус 104 относился бы к поздней осени, и последняя песня опуса «Осенью» на стихе Клауса Грота только укрепляет эту ассоциацию.